Глава девятнадцатая. Амбровидаль облегченно вздохнула. После второй попытки Лэнгдона на допотопном экране появился текст. Пароль верный. Слава богу, подумала Амбра. Лэнгдон поднялся из кресла и повернулся к ней. Амбра тут же заключила его в объятия. Эдмунт сказал бы нам спасибо. Две минуты тридцать три секунды, объявил Уинстон. Лэнгдон и Амбров в волнении смотрели на большие ЖК-экраны. На центральном шел отсчет времени, так же как перед презентацией в музее Гуггенхайма. Прямое включение через две минуты тридцать три секунды. Нас смотрят двести двадцать семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч девятьсот четырнадцать зрителей. Больше двухсот миллионов. Амбров с трудом могла представить себе эту цифру. Пока они с Лэнгдоном летали над Барселоной. Похоже, весь мир следил, как развиваются события. Аудитория Эдмунда достигла астрономических масштабов. На боковые экраны по-прежнему выводилось изображение с камер слежения. Амбра заметила, что поведение полицейских резко изменилось. Один за другим они переставали ломиться в дверь или кричать в рации, доставали смартфоны и проникали к экранам. Двор перед входом в часовню постепенно превращался в живое море бледных удивленных лиц, озаренных мерцанием мобильных телефонов. Эдмонд заставил весь мир забросить свои обычные дела, подумала Амбра. Приятно ощущать себя причастной. Презентация, которую ждут миллионы людей в разных уголках земного шара, будет транслироваться именно отсюда, из этого зала с прозрачными стенами. Интересно, смотрит ли сейчас Хулиан. Подумала вдруг она и тут же выбросила из головы эту мысль. «Программа вот-вот начнется», — сказал Уинстон. «Думаю, вам будет удобнее смотреть в зоне отдыха Эдмонда. Это в противоположном конце зала». «Спасибо, Уинстон», — сказал Лэнгдон и вслед за Амброй затопал ногами в носках по стеклянному полу мимо металлического куба в сторону жилой зоны лаборатории Эдмонда. Туда, где на прозрачном полу стояли изящная мебель, велотренажер, И лежал роскошный персидский ковер. Мягкий ворс после стеклянной гладкости успокаивал и расслаблял. Амбра забралась на диван и поджала под себя ноги. Она искала взглядом телевизор Эдмунда и не находила. А как же мы будем смотреть? Лэнгдон, похоже, не слышал. Он что-то увлеченно рассматривал в дальнем углу комнаты. Но Амбра получила ответ на свой вопрос. Целая стена жилой зоны вдруг осветилась, и на ней появились знакомые слова и цифры. Прямое включение через одну минуту тридцать девять секунд. Нас смотрят двести двадцать семь миллионов пятьсот одна тысяча сто двадцать три зрителя. Целая стена экран. Амбра смотрела на светящийся экран высотой два с половиной метра, а в это время в часовне медленно гас свет. Уинстон делал все, чтобы просмотр великого шоу Эдмунда. прошел со всеми удобствами. В нескольких шагах от него Лэнгдон зачарованно смотрел не на стену, экран, а на какой-то маленький предмет, который только что заметил. Предмет этот стоял на высокой изящной подставке, словно музейный экспонат. Перед Лэнгдоном была обычная пробирка в металлическом контейнере с прозрачным окошечком. Пробирка с мутной коричневатой жидкостью, закупоренная и снабженная биркой. Поначалу Лэнгдон подумал, что это какой-то медицинский препарат, который принимал Эдмонд, но потом прочел надпись на бирке. «Не может быть», — удивился он. «Откуда она здесь?» «В мире всего несколько таких пробирок, но и среди них это особенное. Это невероятно, как он ее добыл. Она же стоит целое состояние, не меньше, чем картина Гогена в «Касса Милла». Лэнгдон склонился над стеклянной трубочкой, которой было семьдесят лет. Бирка потерлась и выцвела. Но две фамилии по-прежнему можно было прочесть. Миллер Юрий. По смене Лэнгдона пробежал холодок. Он еще раз прочел надпись «Миллер Юрий». Господи, это же откуда мы? Химики Стэнли Миллер и Гарольд Юрий В пятидесятые годы двадцатого века проводили знаменитый научный эксперимент, пытаясь ответить на этот вопрос. Опыт провалился, но в свое время о нем говорил весь мир, и он вошел в историю как эксперимент Миллера-Юри. Лэнгдон вспомнил, как впервые в старших классах школы на уроке биологии он узнал про этот эксперимент. Двое ученых попытались воссоздать процесс зарождения жизни на древней Земле, горячей планете, покрытой безжизненным кипящим океаном. насыщенным разнообразными химическими веществами. Первичный бульон. Смешав в колбе вещества, которые предположительно находились в первобытном океане, воду, метан, аммиак, водород и моноокись углерода, Миллер и Юрий вначале нагревали эту смесь. Потом пропускали через нее электрические разряды, имитируя молнии. И, наконец, охлаждали раствор, так же, как в свое время охлаждался океан на нашей планете. Цель была простая и дерзкая. за родить жизнь в безжизненной материи, осуществить акт творения, подумал Лангдон исключительно научными средствами. Миллер и Юри отбирали часть растворов пробирки и исследовали их в надежде обнаружить примитивные микроорганизмы, возникшие из взаимодействия химических элементов в насыщенном растворе. Пытались осуществить аббиогенез. Увы, их попытки вдохнуть жизнь в безжизненную материю не увенчались успехом. Остались только мертвые пробирки, которые и поныне хранятся в темных шкафах Калифорнийского университета в Сан-Диего. До сих пор креационисты любят ссылаться на провал эксперимента Миллера-Юри как на научное доказательство того, что жизнь на Земле не могла зародиться сама по себе без помощи свыше. «Тридцать секунд», — провозгласил сверху голос Уинстона. Лэнгдон вздрогнул, выпрямился и огляделся. Кругом был полумрак. Несколько минут назад Уинстон говорил, что все великие открытия порождают новые модели Вселенной.、И、еще он сказал, что Марен Остром специально сконструирован для компьютерного моделирования. Он создает цифровые модели сложных систем и наблюдает за их развитием. «Эксперимент Миллера и Юрия», — подумал Лэнгдон, — Это же типичный пример научного моделирования. Попытка воспроизвести сложные химические взаимодействия в первичном бульоне. Роберт позвала его Амбра из другого конца комнаты. Уже начинается. Иду, иду, откликнулся он и пошел к дивану. Кажется, он отчасти понял, над чем мог работать Эдмунд. Лангдон вспомнил торжественное вступление презентации Эдмунда. которое слушал на лужайке музея Гуггенхайма. Сегодня мы первооткрыватели, говорил тогда Эдмунд. Оставим все позади, устремимся в безграничный океан, где нас ждут новые земли, которых никто никогда не видел. Эра религий подошла к концу, наступает эра науки. Только представьте, что мы вдруг волшебным образом получили ответы на основополагающие вопросы нашей жизни. Лэнгдон сел на диван рядом с Амброй. На огромном экране шел отсчет последних секунд. Амбра внимательно посмотрела на него. Роберт, с вами все в порядке? Лэнгдон кивнул, и тут же комнату наполнила торжественная музыка. Стена и экран заполнило лицо Эдмунда. Знаменитый футуровлок выглядел усталым и измученным, но при этом широко улыбался прямо в камеру. Откуда мы? спросил он, и голос его креп. По мере того, как затихала музыка, что нас ждет? Амбра взглянула на Лэнгдона и взволнованно стиснула его руку. Эти два вопроса, две части одной истории, провозгласил Эдмунд. Так что начнем с начала, с самого начала. Эдмунд весело подмигнул и достал из кармана маленький стеклянный предмет, пробирку с мутной жидкостью и полустертшейся биркой с фамилиями. Миллера и Юри. У Лэнгдона учащенно забилось сердце. Наше путешествие начинается в далеком прошлом за четыре миллиарда лет до Рождества Христова, и начнем мы его с так называемого первичного бульона.